На поле битвы опустилась ночь. От шпилей Малкои на равнину, где резня продолжалась уже 24 часа, протянулись продолговатые тени. Чем больше проходило времени, тем отчаяннее становились атаки пожирателей миров. Целые подразделения бросались на бесконечные массы искусственных людей в надежде пробиться к городу. Космодесантники скользили по ковру из мертвецов, доходившему им до колена, и каждую секунду обрывали чью-то жизнь, но ничто из этого не убавляло многие миллионы лже людей, стоявших между легионом и победой. Построение копье крикнул Маган. Те несломленные, кто все еще нес щиты, выступили вперед и образовали клинообразный строй вокруг остальных легионеров Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тут ты? Ориентируясь на штандарт Остакоса, пожиратели миров разворачивали клин до тех пор, пока острие не указала на попавшую в беду 44-ю. Маган подталкивал своих воинов в наплечники, чтобы поскорее вывести их на позицию, когда заметил, что у него за спиной ротный чемпион продолжает яростно рубить толпу. «Первый топор!» Орант сбил одного из генцев с ног и опустил визжащий сдвоенный клинок топора, разорвав врага на части. С рыком досады воин прыгнул на стену щитов и проложил себе дорогу к Центуриону. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал по закрытому воксканалу Орент. «У нас был шанс одолеть их. Хороший шанс». «Мы сражаемся, как братья», — ответил Маган. «Братство, Орент Без него мы ничто!» «Истинно так. Вспомни об этом, когда наши братья предстанут перед отцом». Мигнув, Центурион отключил связь. Он не желал тратить время на гневные отповеди Орента. Вторжение застопорилось, и чтобы сохранить хотя бы малую надежду на победу, командиру следовало собрать и спасти как можно больше соратников. Калин медленно прогрызался сквозь людскую массу. Впервые за много часов главной целью несломленных стало не убийство, а скорость. Воины со всей возможной поспешностью расталкивали врагов щитами и не останавливались, чтобы добить их. Только на то, чтобы добраться до первых воинов в 44 ушло больше часа. Больше часа напряженного, мучительного продвижения, когда каждый шаг по топкой земле, заваленной мертвецами, давался с огромным трудом. Тем пожирателям миров, кто поскальзывался и терял равновесие, тут же подставляли плечо стоящие рядом товарищи, которые подталкивали их вперед. Астартес продолжали толкать, задние ряды наваливались на спины идущих впереди, и вот, наконец, показались первые легионеры братской роты. Маган выглянул в щель между щитами, пытаясь высмотреть знаки различия пожирателей миров, которые выстояли посреди хаоса битвы. Боковым зрением он заметил вспышку хлестнувшей цепи и обнаружил ее хозяина, бойца с символикой командира отделения на доспехах. «Сержант!» — легионер придавил батоном грудь Генце и рывком выдрал шипастое оголовье метеоритного молота из месива, которое осталось от лица лже-человека. Потом сержант в заляпанном охряными пятнами доспехе развернулся и оценивающе поглядел на Магана и его клинообразный строй. «Приветствую, Центурион!» — сказал он со звенящим спокойствием прирожденного воителя. Говоря, он не прекращал биться, и его оружие на цепи с хрустом выбивало дух из фигур в балахонах, окруживших его плотным кольцом. «Где твой капитан?» – спросил Маган, велев роте пробиваться ближе. «Где барка?» «Погиб», – ответил сержант. «Мы нарвались на крупное скопление противников, слишком крупное. Мы не могли поднять руки с клинками, вот сколько их было». «Они хлынули на нас, как океан, и многие пали. Барка одним из первых!» «Вы должны были нас поддерживать!» – зарычал Орент со своего места подле Центуриона. «Зачем вы атаковали?» Прежде чем ответить, сержант раскрутил метеоритный молот по сверкающей дуге, расчистив на метр пространство вокруг себя. «Потому что так приказал мой капитан!» Несломленным хватило и такого краткого окна, чтобы подобраться к сержанту. Стена щитов разомкнулась на миг, нужный, чтобы впустить брата внутрь, и с лязгом захлопнулась, как замковые ворота. Маган снова оглядел поле битвы. Повсюду царила неразбериха, а время неумолимо убегало. Он обратился к сержанту 4-й. Как твое имя? Воин стряхивал с рук оранжевую кровь, но полностью очистить перчатки от спекшихся внутренностей так и не смог. «Делвар! Собирай своих братьев, Делвар!» Центурион положил сержанту руку на наплечник. «Мы поможем тебе вытащить столько воинов, сколько удастся, и объединим наши силы. Пока бой не закончился и потери не подсчитаны, сорок й командуешь ты!» Делвар коротко рассмеялся. «Моя собственная рота, надо же! Буду наслаждаться моментом, пока мы не вернулись на флот, и Ангрон нас всех не казнил за это позорище!» «Не смей так говорить о примархе!» — предупредил Орент. «Так сам подумай!» — снова усмехнулся сержант, обводя рукой кипящую вокруг схватку. «Сколько, по-твоему, воинов из тех, кто за последние часы очерта голову бросился в самое пекло, поступили так, лишь бы не попасть ему на суд?» «Мало того, что ты осмелился порочить нашего генетического отца!» Цепное лезвие топора в руках Оранта с ревом провернулось. «Так еще и легион оскорбляешь!» В ответ на слова первого топора Делвар лишь бесстрастно пожал плечами. «Мы все здесь воины, чемпион. Если мы сильны, то остаемся жить. Если мы дрянь, то гибнем. О чем тут еще говорить?» «Довольно!» Вклинился Маган между двумя Астартес. «Ваши пререкания бессмысленны и позорят честь региона. Наведи в своей роте хоть какое-то подобие порядка, Долвар. Сейчас же!» «Как скажешь, равный позванию. Я вызову его на бой». процедил орент по закрытому каналу. «Если нас тут не прикончат, и мы вернемся на флот, я вызову его в ямы». «Вот тогда об этом и подумаешь», — ответил Маган. «А пока нам и без этого есть чем заняться». Неожиданное развитие событий на Земле ввергло высадку второй волны сил легиона в полнейший хаос. Связь взаимодействия между подразделениями рухнули, и пилоты грузовых челноков с артиллерией, бронемашинами и контейнерами с боеприпасами для передовых отрядов на борту обнаруживали, что назначенные зоны развертывания стали ареной отчаянных боев, либо заняты врагом. Только сейчас региону удалось с кровью вырвать плацдарм, подходящий для высадки на поле боя тяжелой техники. Маган глядел на челноки в предвкушении скорого подкрепления боевыми машинами. Если удастся выгрузить артиллерию и скоординировать массированный обстрел, легион получит неплохой шанс вычистить генцев с поля боя, и тогда дорога к Малкойе будет открыта. — Смешанное построение! — приказал он. — Объединиться с 44-й и восстановить стену щитов! «Нужно расчистить больше места! Освободите площадку для танков!» Ведомые надеждой на перелом, пожиратели миров с новой силой возобновили атаку. Они толкали вперед свои щиты, выдавливая людей из будущей посадочной площадки сантиметр за сантиметром. Враги не изменили своей самоубийственной тактике и все так же упорно лезли по щитам или прыгали с груд мертвецов на легионеров, чтобы прорвать в строю как можно больше брешей. Ускорив вращение зубчатой ленты, Маган ударил топором поперек толпы, напиравшей на его щит. Одному из андроидов лезвие угодило прямо в лицо и шлем Центуриона обдало фонтаном искусственной крови. Генцы воспользовались его временной слепотой, трое навалились на щит, пока остальные карабкались по спине и на наплечникам. Все еще ничего не видя из-за крови на линзах, Маган почувствовал, как несколько пар рук вцепились ему в горжет в попытке разорвать уплотнитель и сорвать шлем. Капитан стряхнул их, но очередной враг прыгнул ему на плечи и обхватил голову. Вдруг чья-то бронированная перчатка сомкнулась вокруг черепа Генса, стащила его с Центуриона и с хрустом шейных позвонков швырнула за стену щитов обратно в толпу. Мага наглянулся на брата, который пришел ему на помощь. Воин носил совершенно новый доспех и совсем недавно отштампованное стандартное вооружение. Перед капитаном стоял инициат, только-только вознесенный над простыми смертными. «Рад встрече, брат Соликар!» — коротко кивнул Маган. «Благодарю тебя!» «Это честь для меня, Центурион!» — ответил молодой пожиратель миров. Со скрежетом прижав болтер к плечу, он выпустил очередь в группу генцев, которые взобрались на груду погибших родичей и готовились прыгнуть на щиты. Врагов отбросило назад, и в следующий миг их тела лопнули в облаках желтой крови и обрывков одежды. Борясь за каждый метр, несломленные освободили достаточно места, чтобы приземлились первые танки. Спины воинов окатила волна жара из тяжелых турбин, медленно спускающегося челнока. Угловатый корабль приземлился на посадочные опоры, которые глубоко вошли в покров устилавших землю тел. Огромная створка грузового корабля дрогнула. Гидравлические поршни сжались, и на землю со стуком опустилась рампа. Из темноты отсека вырвались лучи прожекторов и донесся хриплый рокот прометеового мотора. В проеме показались воинственные угловатые корпуса тяжелых танков легиона во главе с колоссальным свирепым клинком, который съехал по аппарели на площадку, расчищенную маганом. из башни свирепого клинка показался командир танка и принялся обстреливать толпу из болт пистолета маган передал свой щит соликару и велел тому занять место в фаланге а сам вместе со стакусом поспешил к массивной боевой машине кептра ветеран негромко рассмеялся узнав командира танка и искоса глянул на магана красный центурион наш спаситель «Слава примарху Кептро!» — воскликнул Астакос. «Что тебе все же наскучило праздно наблюдать за боем с орбитой?» «Радуйся, что мы вообще прилетели!» Кептро извлек пустой магазин и вогнал на его место новый, последний, оставшийся у него на поясе. Дослав снаряд в патронник, он вновь обстрелял толпу с башни. «Мы несколько раз пробовали приземлиться!» «Если думаешь, что здесь все плохо, тебе стоит взглянуть на космопорт. Врагов там столько, что не видно земли. Тебе пора в бой!» — сказал Маган и скривился, когда увидел, сколько времени осталось на хронографе. Кептера постучал по броне, и наводчик прицелился издвоенной ускорительной пушки. Орудие выстрелило с громоподобным раскатом. От отдачи могучая машина содрогнулась на тяжелых гусеницах. Посреди толпы генцев вспух огненный шар, на месте которого образовалась пылающая воронка шириной несколько метров, куда дождем обрушились оторванные конечности и обрывки тел. «Продолжай стрелять!» – велел Центурион, спускаясь с брони свирепого клинка на землю. «Уничтожай все, что видишь!» «Мощная машина!» – восхитился Астакос. «Верно!» согласился Маган по дороге к остальным танкам. Жаль, что их не было с самого начала. Позади свирепого клинка одним за другим шли пара вихрей типа «Деймос». Пусковые ракетные установки на крышах угловатых РСЗО предназначались для обстрела противника с больших расстояний, зачастую из-за предела видимости. Но здесь машинам придется вести смертоносный залповый огонь почти в упор. Центурион подошел к технодесантнику, управлявшему первым вихрем. «Заряжайте противопехотные!» — приказал он командиру. «Зажигательные костеляны!» Пожиратель Миров кивнул и исчез в люке. Ракетные установки вздрогнули, когда заряжающие механизмы подали в них снаряды, а затем с гудением запрокинулись вверх. Битва кипела так близко к орудиям, что турели пришлось поставить едва ли не в вертикальное положение. Воздух сотряс оглушительный грохот, и все вокруг заволокло дымом, когда с установок на тонких шлейфах реактивного выхлопа сорвались ракеты. Взмыв к самому небу, они по узкой дуге ринулись вниз». Реактивные снаряды разорвались в метре над головами генцев. Боеголовки детонировали оглушительными хлопками, затапливая землю пылающим прометьем. Искусственных людей поглотил огненный смерч. Их тела плавились, рассыпались в пепел и испарялись розовато-желтым дымом. Под рассеявшейся дымовой завесой показалась блестящая, спекшаяся в стекло почва, усыпанная обожженными останками и обрывками разноцветной ткани. После более 30 часов непрерывных боевых действий путь в город был открыт. От линии фронта до самой Малкои пролегли широкие многометровые просеки. Маган рванулся к столице. Стена щитов вокруг него распалась, когда пожиратели миров во весь опору стремились вслед за Центурионом, спеша воспользоваться неожиданным преимуществом. Саботоны захрустели по ковру из землисто-черного стекла, оставшегося после снарядов вихрей. В воздух взвились пыльные облака. Лицо Магана, бегущего рядом со Остакосом, Орантом и Ганоном, перерезала свирепая улыбка. До ворот оставалось всего немного. Победа была у легиона в руках. Капитан не услышал сигнала, зазвонившего в шлеме. Он обратил на него внимание только тогда, когда пожиратели миров вокруг него замедлили шаг, а затем и вовсе остановились. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ноль на хронометре ударил силой титана, рухнувшего сквозь облака на Землю. Красные цифры на ретинальных дисплеях резанули каждого пожирателя миров на генне больнее любого клинка. В умах тысячи воинов-пост людей пронеслось одно единственное слово – провал. Маган так сильно прикусил губу, что по подбородку заструилась кровь. Распростертый перед ним безногий генец глядел все с тем же жутким спокойствием в глаза. Существо слегка улыбалось даже с сожженной половиной лица, как будто последние часы все они занимались чем-то другим, нежели взаимным истреблением, превратившим землю под ногами в кровавую вязкую трясину. Рассудок изменил Магану, его охватила жгучая ярость. Он отбросил топоры серпенту, накинулся на улыбающегося генца с кулаками и бил, пока визор полностью не залило оранжевой кровью, пока на месте головы врага в выжженной земле не осталась воронка с вколоченным в дно остатками черепа. — Центурион! — он обернулся на голос. — Астакос, благородный, несгибаемый Астакос. Маган ощутил, как ярость в груди распалась на холод и прах, когда братья помогли ему встать. «Все кончено!» Двое легионеров наклонились, подбирая с земли оружие Магана, и протянули его своему центуриону. Приняв серпенту, Маган взревел и выпустил еще один выстрел в толпу у ворот, проделав в ней широкую прогалину. Астакос схватил его за горжет и развернул лицом к себе. «Ты не слышал? Все кончено!» — повторил он стальным голосом. «Нам нужно уходить, немедленно!» Маган коснулся предплечья Астакоса, и тот отпустил его. Центурион оглядел своих братьев. Их затупленные и сломанные клинки, их заляпанную желтыми внутренностями броню. А теперь легионерам предстоял мучительный путь назад по колено в трупах. Среди моря рваных разноцветных мантий тут и там белели, словно жемчуг, керамитовые доспехи его родичей. С тех пор, как кровопролитие достигло апогея, Центурион не получил никаких вестей от апотекариев 18-й роты. Маган понятия не имел, сколько пожирателей миров пали в боях и удалось ли собрать их генетическое наследие. «Собирай роту!» – наконец произнес он. «Возвратимся вместе, как братья!» По общей вокс-сети 12 легиона разнесся приказ к отступлению. Товарищи вытаскивали друг друга из схватки и поддерживали раненых, которые еще могли идти, и перенося тех, кто не мог. Центурионы выстраивали и отзывали свои роты по отделениям в попытке восстановить хоть какое-то подобие порядка, в котором легион высадился на планету 31 час назад. Как только пожиратели миров прервали наступление, генцы тоже остановились. Массы умиротворенных лиц не хлынули вслед за Астартес. Никакой реакции на вид бесчисленных тел, сплошным ковром, устилавшим землю в три или четыре слоя, тоже не последовало. Они просто стояли у городских стен, молчаливые и спокойные, и наблюдали, как те, кто пожирает миры, отступают с поля битвы. За один переход легионеры добрались до сборных пунктов и взошли на десантные корабли и лихтеры, помогая тем, кто в этом нуждался. Маган остановился у рампы своей грозовой птицы и опустился на колени. Пальцами он взрыл темную почву Генны и собрал пригоршню земли в ладонь. Некоторое время он глядел на нее, а затем пересыпал в подсумок на поясе. Не оглядываясь, Центурион взобрался по десантной рампе, и корабль взмыл в воздух вслед за остальными челноками, которые несли пожирателей миров на орбиту. К неминуемой ответственности за все, что они сделали, и за то, чего не сумели». С момента закладки первого камня зал побед стал для 12 легиона символом воинской славы. От самого старшего магистра ордена до нижайшего кандидата все почитали это место священным. Любой воин мог свободно войти туда и подивиться многочисленным победам, одержанным братством за всю его историю. На стенах колыхались тысячи изодранных знамен, вырванных из окостеневших рук завоеванных народов. Многие из них украшали стены со времен наивысшего рассвета региона псов войны и знаменовали его подвиги в объединительных войнах Терри. Нахлынувшие воспоминания вернули магана в те давно минувшие дни. Он мог поклясться, что телом чувствует громовое эхо ударов сотен кулаков о грудные пластины, звенящие в залах твердой решимости, что вновь слышит яростные и отважные кличи триумфов воинского братства, из которого выковано оружие под стать отцу, который однажды возглавит их. Но корабль, на борту которого стоял Центурион, более не звался твердой решимостью, а его легион больше не был псами войны. После Нуцерии все изменилось, и сейчас Маган и остальные воины прибыли в Зал Побед не для того, чтобы с гордостью вывесить знамена очередной покоренной цивилизации, но чтобы с позором принять наказание. Пожиратели миров собрались здесь сразу же после отступления с Генны. В неровных шеренгах легионеров, выстроившихся по ротам, зияли крупные просветы. Потерь не избежало ни одно подразделение. Времени, чтобы привести себя в порядок, не осталось, и воины явились на сбор прямо с поля боя, в растрескавшихся и грязных доспехах, покрытых маслянистыми охряными разводами. Многих Астартес останки покрывали столь густо, что безукоризненная мраморно-белая краска приобрела омерзительный оттенок, больше подходивший кулакам Дорна, чем двенадцатому легиону. У некоторых поврежденное сочленение плевались искрами. Легионеры напряженно стискивали рукоятки пожелтевших болтеров и древки сломанных копий, стоя под изорванными знаменами. Не звучало больше размеренных бесед между уверенными в победе братьями, как обычно бывало перед началом очередной кампании. Воины в гробовом молчании ожидали гнева своего примарха. Ангрон прибыл без всякой помпы и торжественности. Он шел, сутулив плечи и хищно озираясь по сторонам, как зверь в вечном поиске следующей жертвы. Каждый шаг примарха отдавался лязгом и скрежетом красно-коричневого доспеха, бесценного произведения технического искусства механикума, созданного по образу примитивной гладиаторской брони. В руках он нес двуручный цепной топор невероятных размеров, оставляющий вдов. Его хускарлы, поглотители в массивных доспехах катафракт, едва поспевали за владыкой, но тот даже не замедлял шага, открыто выражая презрение к отборным пожирателям миров, давшим клятву защищать своего примарха. Равное презрение почувствовал каждый из присутствующих сынов, когда Ангрон обвел легион взглядом. И все же, несмотря ни на что, от вида живого прародителя у Магана перехватило дух. Центурион ощутил тот головокружительный эффект, какой примархи оказывали на окружающих, однако в самой глубине души он искренне верил, что только легионер способен в полной мере осознать величие своего повелителя. Благовение перед отцом, заложенное на генетическом уровне, имело столь великую силу, что лишь один короткий взгляд, пусть и даже издалека или одна мимолетная секунда в его присутствии, могли изменить все. Одно слово, сорвавшееся с его губ, могло в корне поменять ход целой жизни. «Провал!» – сказал Ангрон. Это слово заполнило весь зал. Даже произнесенное в полголоса, оно достигло всех и каждого. Провал уже в который раз. Что я тебе приказал, харн Рыкнул он, не сводя налитых кровью глаз со своего советника, который покинул строй восьмой штурмовой роты, чтобы встать подле отца. Я велел тебе их убить, всех убить. Вы служите мне, а не моим братьям, которые обычно тратят время на пленных, дипломатию и прочий ненужный вздор. Если я спускаю вас с цепей, то жду, что в живых не останется никого. Мужчины, женщины, старые, больные, собаки, все должны умереть. Тотальное истребление, никакой пощады! Неужели мои воины, которые пожирают миры, десять тысяч, не могут завоевать одну единственную планету? Вы серьезно? Ничтожество! Скажи мне! Веки Примарха мигнули несколько раз в разнобой, прежде чем он искосо взглянул на Кхарна. Чем они были вооружены? ничем спокойно ответил восьмой капитан ангрон повернулся и на пару шагов подошел к советнику ничем примарх втянул кровь собравшуюся в носу его тяжелый взгляд метался между кхарном и остальными легионерами вас одолел безоружный враг что ты такое говоришь он поднял взгляд к потолку «О, мои братья и сестры, что бы вы на это сказали? Вы, кто с боем вырвался из рабства вместе со мной, прочь из пещер, чтобы совершить месть!» Примарх вновь посмотрел на Кхарна. «Посмел бы кто-нибудь из вас взглянуть им в глаза». На этот раз легионер ничего не ответил своему повелителю. За долгие годы он хорошо усвоил, что с тем лучше не заговаривать, когда в его голове раскаляются гвозди. «Мы всего лишь кучка сбежавших рабов», — продолжал Ангрон. «Полуслепых от голода, полумертвых от холода, бросили вызов верховым и победили». «Были у нас ваши ненаглядные звездолеты, доспехи, оружие? Нет!» «У Гациана мы бились с ними палками и камнями, палками и камнями мы выбили из этого города вой, а потом сожгли его дотла!» «С верховых мы собрали столько черепов, до да скольки считать не умели!» Мы выдирали из их голов серебряные провода, пока они еще дышали, вдвойне отплачивая за железо и огонь, которыми они начинили наши. И все это мы свершили, пока солнце поднималось в зенит и закатывалось обратно за горизонт. За один нуцирийский день, 31 час по вашим тиранским стандартам, за 31 час мы одержали победу. Подвиг, который вы, недоноски, со всеми вашими арсеналами и хваленой подготовкой совершить не сумели. Маган стиснул зубы, когда его сердце сдавило щемящая пустота. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что-то. За годы с момента Вознесения в Легион, после тысяч войн, он познал и утрату, и поражение, но стыда не знал, пока не явился Ангрон. «Вожаки!» Примарх злобно произнес это слово, которым отчасти пренебрежительно называл ротных командиров. «Выходите и крутите веревку! Держите ответ за свое поражение!» Вперед выступили все выжившие капитаны, чтобы повторить ритуал, который они уже не единожды выполняли под взором отца. Они принялись скидывать выпочканные желтой кровью доспехи деталь за деталью, пока не остались обнаженными по пояс. Той ночью каждый пожиратель миров проделает то же самое, однако лишь центурионам надлежало вынести это унижение на глазах у всего легиона. Маган обнажил боевой нож и провел пальцами по узловатому шраму, багровой змеей, вившемуся от позвоночника вокруг торса. Чистые рубцы обозначали победы в гладиаторских ямах, красные узлы, как называл их отец. Порезы, отмечавшие кампании, которые не удалось завершить за один нуцерийский день, отличались. Нащупав конец триумфальной веревки, он глубоко вонзил туда свой клинок. Рана должна быть достаточно глубокой, иначе его усовершенствованный организм заживит шрам без следа. Кровь тонкими струйками стекала по бедру, пока нож все глубже проникал в плоть и, наконец, впился в черный панцирь. Центурион потянулся к поясу и снял с карабина небольшой подсумок. Открыв клапан, он высыпал в ладонь его содержимое, горсть генской земли, которую забрал с поля боя, и, надавив на нож, чтобы расширить края раны, набил порез почвой. Маган с легкостью переносил боль от клинка. Она едва чувствовалась, как и кислая земля чужой планеты, которую капитан втирал в уже свернувшуюся кровь в открытой ране в боку. Донимавшая его боль происходила изнутри, Позор, который останется с ним навечно, когда тело заживет рану и превратит ее в черный узел. Плетение веревки – единственная традиция родного мира, которую Ангрон позволил перенять легионерам. И отчаявшиеся пожиратели миров с готовностью приняли ее в попытке скрепить узы с отцом, пусть даже рожденные неудачей и поражением. К тому времени, как все было готово, кровотечение остановилось. Маган понаблюдал, как Харн втирает землю в свой узел, но брат не ответил на его взгляд. Покончив с публичным самоуничижением, капитаны в молчании облачились в свои доспехи. Примарх еще не закончил. «И вы называете себя завоевателями!» – пророкотал Ангрон. Вы смеете называть себя теми, кто пожирает миры, хотя ни разу, даже близко, не сравнялись в ярости с моими братьями и сестрами, заслужившими себе имя доблестью, огнем и слезами своих врагов. Вы лишь жалкие лицедеи. Кулаки примарха судорожно сжимались на топорище, оставляющего вдов. Ангрон принялся расхаживать вокруг, лязгая бронзовым доспехом с каждым тяжеловесным шагом. Сыновья смотрели на отца в молчании, страшась слов, которые, как они знали, вот-вот сорвутся с его губ. «Воины, у кого в головах раскаленным дымом дышат гвозди, не подвели бы меня. Им хватило бы сил стоять м -м, и упорства, чтобы забыть о чести и выживании, чтобы превозмочь страх смерти, какая предначертана судьбой каждому из вас». Сейчас кровь лилась у Ангрона из носа ручьями и тонкой струйкой вытекала из уха. Он прищурил свои желтые глаза. «Я смотрю на вас, мой так называемый легион, и вижу только слабаков. А слабости я не терплю. Слабость нужно искалинять. Ангрон остановился. Свой приговор примарх выразил одним словом. «Децимация!» У Магана оборвалось сердце. В очередной раз жизни, утраченные в поражении, дополняются жертвами отцовского гнева. Один из каждого десятка воинов, выживших, сражавшихся, и стекавших кровью за своих товарищей и своего центуриона, должен в наказании подставить горло под нож. По прихоти сломленного разума их повелителя, один из десяти должен принять смерть. «Тяните жребий или выбирайте особо провинившихся, вожаки, сказал Ангрон. «Но кровавая десятина должна быть уплачена!» «Нет!» Все взгляды обратились к Магану еще до того, как он сам понял, что творит. Ангрон ринулся к Центуриону, преодолев расстояние между ними за три скачка. Огромная фигура примарха склонилась над ним, на его безгубой пасти вспенилась кровавая слюна. «Нет!» «На квадрони начал капитан восемнадцатой роты. «Когда мы не справились за один нуцерийский день, вы тоже велели нам убивать друг друга. И на Бруха, Голу, Трикатоне, и на цесте четыре. «Мы обогрели клинки кровью наших братьев, наших родичей, только ради того, чтобы усмирить ваш гнев!» «Убивали!» Ангрон наклонился, пока его свирепое лицо не оказалось прямо напротив глаз Магана. «Потому что потерпели неудачу!» «Мы не потерпели неудачу!» – выкрикнул тот. Центурион прекрасно знал своего отца, как и то, что его жизнь висела на волоске, но о себе Маган больше не беспокоился. Пока Ангрон не разорвал его на части, он выскажет все, что думает перед всем легионом. «И каждый раз мы возвращались обратно после позорной казни наших соратников и завоевывали эти планеты. Мы выигрывали те воины!» «Над их городами поднялись знамена Империума, а их народы стали его подданными, и все благодаря вашим трудам и нашей крови!» Маган заглянул отцу прямо в глаза. «И мы снова стоим здесь и получаем приказ добавить к счету братьев, погибших с честью, жизни тех, кто должен умереть с позором! Нет!» Он покачал головой. «Хватит!» Несколько секунд Ангрон молчал. Маган чувствовал лицом его горячее дыхание, отдающее кровью. Вдруг примарх выпрямился в полный рост, запрокинул голову и захохотал. Раскатистый влажный смех Ангрона прогрохотал по залу побед, словно гром. Маган никогда не слышал, как смеется примарх. Возможно, и никто другой в легионе не слышал этого, кроме Кхарна. однако вспышка веселья не сделала их господина менее устрашающим. «Ты мне нравишься, капитан!» сказал Ангрон и вытер наручем кровь текущую из носа, обнажив в хищной ухмылке железные пеньки зубов. «У тебя, по крайней мере, достает характера, чтобы высказать свои мысли вслух. Именно поэтому я не отниму у тебя право выбора». «Отец!» Выбирай. Улыбка исчезла с лица Ангрона так же быстро, как появилась. Или я выберу за тебя! Легионом повелеваете вы, в каждом воине течет ваша кровь. Я больше не намерен терпеть, что их жизни тратятся понапрасну. Сегодня уже погибло достаточно. Я прошу вас, мой примарх, я прошу вас как отца, не делайте этого! Веселье, еще мгновение назад игравшее на лице примарха, испарилось без следа. — Вот опять! В который уже раз? — фыркнул Ангрон. Его глаза задрожали в попытке удержать фокус. — Снова и снова вы повторяете. Ты наш повелитель. Наши жизни принадлежат тебе. Не то ли самое ты говорил мне в пещере, харн «Так вы не только трусы, а еще и лжецы! Я повелитель вам! Или кто? Если я владею вашими судьбами, о чем вы без устали твердите, то мое веление таково — децимация!» Маган со скрипом сжал зубы. «Это безумие!» «Постерегитесь, капитан!» — вмешался Кхарн, стоявший подле примарха. Угроза в его голосе обдала Магана ледяной волной. «Выбирай!» — повторил он с нарастающей яростью. «Или я выберу за тебя! Кто первый?» Из рядов восемнадцатой роты выступил Саликар. Братья на его пути расступались, пока инициат не оказался рядом с Маганом. Он опустился на колени перед Сунтарионом и запрокинул голову, обнажая горло. Маган посмотрел вниз на Саликара. «Будущее пожирателей миров, кладезь возможностей, которому суждено умереть от ножа и сгинуть в безвестности!» «За легион!» – прошептал Соликар. Он не закрывал глаз и оставался спокоен перед лицом неизбежности. Центурион колебался. Он вдохнул с закрытыми глазами и вновь взглянул на Соликара. «За легион!» Также шепотом ответил он и обнажил нож. «Нет!» Маган развернулся, так и держа нож у глотки своего брата. Безгубый рот Ангрона изогнулся в уродливой ухмылке. «Убери нож! Твой дух силен, но говоришь ты слишком много! Ты, капитан, убьешь его голыми руками!» Рука с ножом задрожала. Так не поступают ради наказания или унижения. Так поступают из ненависти. Что за отец способен на такую ненависть к собственным сыновьям? Какой отец способен на подобное?» «Я отказываюсь», — ответил Маган. По залу побед разнесся звон ножа, ударившего о палубу. «Хватит, отец!» «Ты перечишь мне?» Глаза Ангрона застала пелена, его массивная фигура зашлась судорогами от разгоревшегося в нем, словно в жерле вулкана, безудержного гнева. «Да как ты смеешь?» С губ примарха брызнула пена, сквозь плотно стиснутые железные зубы вырвался леденящий душу звериный рык. Навершие оставляющего вдов грохнуло о палубу, когда Ангрон выронил оружие и вцепился в кабели, пронизавшие его череп. Голова его неистово затряслась, во все стороны полетела слюна. Пожиратели миров опасливо отошли на шаг назад. Примарх так быстро тряс головой, что черты лица смазались в размытое пятно. Все слышали, как с хрустом и скрежетом гвозди мясника оттягивают кожу на голове отца. Один из кабелей, который туго натянулся, словно струна, внезапно надломился у самого основания и, рассыпая искры, лопнул. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». «Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Казалось, из зала вышел весь воздух. Рука каждого легионера неосознанно потянулась к оружию. Смертную эмоцию страха давным-давно выхолостили из воинов. Но разворачивающаяся картина заставила их сердца сильнее разгонять насыщенную адреналином кровь. Никто не знал, что случится дальше. Ангрон вдруг прекратил трясти головой, его лицо сводили жестокие судороги. Налитые кровью глаза, напоминающие пару красных звезд, едва не вылезали из орбит. На губах вскипела пена. Послышался стон гнущегося металла, когда подхваткой примарха деформировалась рукоять оставляющего вдов. Сквозь слязгающие зубы и дрожащие челюсти вылетали то яростные, то визгливые выкрики, складывающиеся в ритмичный язык, от которого по спинам пожирателей миров побежал холодок. Они узнали это наречие, хотя никто из них на нем не говорил. Сейчас с завоевателя Ангрон перенесся в какое-то другое место. Он вернулся на Нуцерию, на гладиаторскую арену. Баттон, капитан поглотителей, первым подошел к отцу, чтобы попытаться успокоить его. В один миг Ангрон вырвал ему из суставов обе руки и отшвырнул их далеко в стороны, а затем поднял терминатора над полом и раскроил ему голову а настил. Одна из рук Баттона рухнула прямо магану под ноги. Пальцы подергивались на рукояти цепной глефы, которую воин так и не выпустил. С ревом, от которого завибрировала палуба, примарх взмыл в воздух и обрушился на своих сынов. Под его ногами погибло сразу полдюжины воинов, а остальные вокруг него валились словно снопы, под стремительными взмахами оставляющего вдов, злобно рычащего зубьями. По палубе хлынули кровавые ручьи, пролитые легионерами, которые не могли взять в толк, что происходит и как на это реагировать. Некоторые из них ринулись к Ангрону, чтобы сбить его с ног и прижать к земле весом своих тел. Примарх своим растолкал их, рассекая оставляющим вдов тех, кого смог достать. «Не подходите!» крикнул Маган своим сержантам, которые пытались удержать порядок в своих отделениях в воцарившемся хаосе. «Отойдите дальше и не приближайтесь к нему!» Ангрон схватил одного из воинов за ноги и принялся размахивать им как булавой. Затем он впечатал космического десантника в пол и растоптал его череп в мелкие осколки. В дальнем конце Зала Побед Тетис неотрывно глядел, как его повелитель в слепой ярости бросается на своих сынов. Библиарии XII по своей численности не могли соперничать со схожими подразделениями других легионов. Им разрешалось присутствовать на встрече с родичами, только если они оставались на максимально возможном удалении от примарха. Ангрон весьма недвусмысленно выказывал свою неприязнь к тем, кто владеет даром. Из-за имплантатов близкое присутствие псионической силы вызывало у него острые приступы мигрени. Тетис сохранил лишь малую часть воспоминаний из жизни до легиона, которые берег в самой глубине своего разума. Картинку или запах, звук или ощущение – каждый бесценный фрагмент. Лучше всего он помнил одно событие из своей юности – зверь, погибающий на копье охотника. Даже в столь юном возрасте он прочувствовал боль животного как свою собственную, мгновенная парализующая вспышка, переходящая в нестерпимые муки, когда острие глубже погружается в плоть. Ангрон пребывал в таком состоянии беспрерывно, навеки застряв между постоянной настороженностью и болью. Тетис заскрипел зубами, чувствуя, как ауры его братьев испаряются десятками, больше и больше с каждой секундой. Остальные библиарии тоже это видели. Их губы не двигались, однако в разумах шел напряженный спор. «Это его самый сильный припадок», «Он убьет сотни! Мы должны вмешаться! Попытаемся создать единство! Слишком опасно!» «Какой у нас выбор?» – мысленно спросил Вариас. Лекцио Прим, самый могучий псайкер в корпусе библиариев, вытеснил голоса своих братьев, пока в их сознании не зазвучали только его слова. «В наказание он повелел убить одного из десяти». Если мы не обуздаем его ярость, насколько возрастет число бессмысленных смертей? Только мы можем усмирить примарха. Времени на споры нет. Мы должны действовать прямо сейчас. По команде лекцию Прима библиарии начали сливать свои разумы в единое целое. Тетис неохотно присоединился, собрав всю свою волю в кулак, чтобы стряхнуть смятение, грозившее подточить его ауру. Лексиканий знал этот ритуал только из трактатов и по тренировкам под началом старших товарищей, но сам никогда даже не видел единства и тем более не участвовал в его призыве. Пока ауры псайкеров изливались из тел в воздух над их головами, Тетис ощутил прикосновение могучего разума, устремившего все свое внимание только на него. «Тетис, внимательно смотри, что мы делаем!» Пусть старшие братья примут на себя основную тяжесть. Твоя задача – направить свою волю на поддержание целостности нашего союза. Ты не клинок, брат мой, ты броня. Лексиканий глубоко вдохнул. Дыхание вырвалось облачком пара в резко похолодевшем вокруг псайкеров воздухе. Доспехи воинов покрылись тонким узорчатым инием, который измеился и разрастался слой за слоем, пока темно-синяя бронепластины полностью не тяжелая корка льда. Тетис встал на колени рядом с остальными. Его губы шевелились, проговаривая заученные мантры на сосредоточение разума и призыв внутренних резервов силы. «Братья!» Обратился к ним Вариас, когда над головами библиариев завихрился псионический шторм. «Создадим единство!» Тетис ощутил, как его душа вышла из тела и воспарила над палубой, соединенная с материальной оболочкой тончайшей нитью. Она влилась в силуэт, сотканный из света, быстро формирующийся в центре воронки. Объединенная мощь библиария в 12 легиона сплавилась в фигуру древнего воина, ростом под стать примарху. Одна рука его была где-то в ремень круглого полупрозрачного щита, в другой он высоко держал пылающий факел, от которого по всему залу побед распространялось яркое сияние, видимое лишь внутренним зрением. Единство сорвалось с места и устремилось к разъяренной душе Ангрона, которая представала внутреннему взору библиариев сферой завывающего текучего пламени цвета запекшейся крови. Фантом пролетел над головами пожирателей миров, застывших в пространстве вне хода времени. Там, где пролетал призрак, доспехи воинов покрывались блестящей коркой льда. В объединенном воплощении Тетис познал души своих братьев ближе, чем когда-либо. Ему открылось, что не ему одному, но и всем остальным младшим библиариям поддержка единства стоит предельного напряжения сил, тогда как самые могучие из них направляли свои разумы подобно мастерам-фехтовальщикам, пытаясь пробиться в глубины отцовской души, объятой яростью. Ангрон отчаянно сопротивлялся вмешательству. Гвозди мясника в его черепе отображались на эфирном плане злобной паукообразной тварью, скорчившейся внутри него, черной, словно бездонная, беспросветная пропасть. Тетис заметил, что с каждым прикосновением единства имплантаты все безжалостнее терзали отца. «Что ты такое?» Разум Ангрона заколотива от близкого присутствия псайкеров. «Колдовское отродье! Прочь!» Вокруг примарха вспыхнул психический барьер, отбросив единство. «Здесь нет мечты, которую можно украсть! Нет любви, которую можно пожрать!» «Его ярость слишком сильна!» Раздался в коллективном разуме голос могучего сознания Эпистолярия. «Нам не сдержать его! Не отступать!» Дух Вариаса служил единству стальным хребтом. «Мы должны попытаться снова! У нас не будет другого шанса остановить его!» Библиарии перефокусировали свое коллективное воплощение и осторожно повели его к примарху, высоко подняв щит. Они заговорили в сознании Ангрона хором голосов, излучая теплоту первых лучей восходящего солнца. «Мы — единство, а ты — наш отец! Прекрати это безумие, Ангрон! В ярости ты несешь смерть своим сыновьям!» «Они мне не сыновья!» Раскалилась и полыхнула злоба примарха. «Они слабаки, которых мне навязали!» «Единственные мои родичи умерли, погибли, когда меня умыкнули у них!» Единство выдержало ураган гнева примарха, скрывшись за щитом, и продолжило наступать. «Ты должен остановиться!» Чем ближе они подходили к Ангрону, тем глубже Тетти смог заглянуть в разум отца. В дрожащих картинах и отголосках ощущений перед лексиканием разворачивалась и ускользала целая жизнь, полная издевательств и ужаса. Неразрывный круг страданий, в котором оказалось заперто и без того истерзанное сознание. «Тетис, отходи! Тебе нельзя!» Библиария ослепила сияние, вцепившееся в него мертвой хваткой. Его разум выскользнул из единства, подхваченный необоримой силой притяжения, и слился с духом Ангрона. Личность Тетиса затрепетала и растаяла. Миг и он несется по заснеженной земле, камни режут голые ноги, мороз ржет обнаженную плоть. Голоса преследователей разливаются в воздухе в кратчевом свистящим шепотом, в котором мальчик не может разобрать ни слова. Их клинки звенят, разрезая ледяной ветер. Одно из существ истошно вопит над ребенком, извивающимся на земле. Он уворачивается в самый последний момент, и блеснувшее лезвие кинжала со свистом проносится в паре миллиметров от его шеи. Под рукой оказывается камень, и мальчик бьется отчаянным криком. Вопль обрывается в горячих брызгах, обдавших лицо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тетис отшатнулся. Связь с собственным телом истончалась под сокрушительным натиском ощущений. не чувствовал, будто сам перенесся в то место и время. Зал побед начал истаивать, голоса братьев библиариев угасали, пока он неуклонно погружался в трагедию, разворачивающуюся в заснеженных горах. Тетиса охватила жгучая радость победы, когда следующий преследователь гибнет от его руки. Мальчик чувствует боль, пронзившую тело создания, пока не отводит руку. Камень едва не выскальзывает из пальцев, так густо он покрыт кровью грациозных чудовищ, что ведут на него охоту. Поднявшись над телом, мальчик замечает страх в глазах остальных ловчих. Он чувствует, как ужас сдавливает им грудь, там, где должно биться сердце. Роли переменились, уцелевшие охотники исчезают, и мальчик остается один среди снегов. Пар исходит клубами от его кожи, порозовевшей на трескучем морозе. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, мальчика сковывают усталость и смятение, и он опускается на колени. Откуда-то издалека доносятся выкрики. Голоса не принадлежат чудовищам, они звучат ниже и больше напоминают голос самого ребенка, когда он с отчаянным кличем проламывал охотникам черепа. За метелью вырисовываются неясные формы. Когда они подходят ближе, ему по глазам ударяет луч ослепительного света. Мальчик швыряет камень, и свет гаснет с резким треском и звоном осколков. Крики становятся громче. Фигуры, выступившие на открытую местность, походят на мальчика, только выше ростом и одеты в густые меха. Руками в перчатках они сжимают странные серебристые трубки, нацеленные прямо на него. Мальчик вскрикивает, когда в его тело вонзается множество игл. Нечто, попавшее в кровь, наливает конечности свинцом и застилает пеленой зрение. Оглушенный грохотом собственного сердца, он пытается устоять на ногах, но вдруг его опутывает тяжелая сеть. Мальчик падает в снег, и его толпой окружают переругивающиеся люди». Он не сдается, пытается разорвать толстые нити, но в него снова вонзаются иглы, и зрение сужается, подобно закрывающимся створкам. «Тетис!» Вариас смахнул кровавые слезы и встал на колени рядом с молодым лексиканием. Остальные братья все еще пошатывались, приходя в себя после сильнейшего напряжения воли, которое потребовалось им, чтобы погрузить Ангрона в забытие. Объединив свои разумы и псионические силы в воплощение, названное единством, библиарием пришлось заглянуть в истерзанный разум Отца и найти в его памяти событие, которое помогло бы им ввести примарха в бессознательное состояние и остановить яростный припадок. Вариасу пришлось обратить против Ангрона одну из его собственных воспоминаний о том времени, когда примарха пленили и лишили сознания, и заставить его организм поверить, будто это произошло с ним сейчас. Тетис слишком пристально вгляделся в память отца. Коснувшись мыслями разума младшего товарища, Вариас понял, что тот не сумел оттуда вернуться». Не все библиарии поднялись после разрыва единения. На палубе Зала Побед оставалось лежать почти треть собрания псайкеров. Бездыханные воины без остатка пожертвовали ритуалу свою жизненную силу. Тетис не умер, но терял кровь и бился в судорогах а настил Зала Побед. Вариас влил свои мысли в младшего брата. Сознание Лексикания оказалось отрезанным от его материального тела, но сила осталась при нем. Дар Псайкера – смертоносное оружие, требующее постоянного контроля и смирения. Если нет воли, способной удержать эти силы, то рано или поздно они вырвутся на свободу и нанесут чудовищный вред всему, что есть вокруг. Остальные старшие члены Ордена, несмотря на безмерное утомление, собрались вокруг Вариаса, чтобы помочь ему сдерживать Дартетиса, пока он окончательно не вышел из-под контроля. Когда рядом раздались чьи-то громыхающие шаги, Вариасу пришлось отвлечь часть своего сознания в материальный мир. Перед его глазами предстал увенчанный гребнем шлем Центуриона, глядевший на него бесстрастной маской. Воина целиком покрывала кровь, высохшая в коричневую корку сукровиц агенцев, поверх которой олела кровь легионеров, истребленных Ангроном. «Что?» — начал Маган, но запнулся, выдав свое изнеможение после жестокой схватки с Примархом. Он стянул шлем, обнажив побледневшее напряженное лицо. «Что с ним, Вариас?» «Мы создали единство», — ответил Псайкер. Так мы смогли остановить отца. Он указал на тела библиариев, лежащие вокруг. Многие ради этого погибли, но Тетис выдержал. Его разум, однако, пребывает в двух местах одновременно, между телом юноши и разумом Ангрона. Тетис встрепенулся, его руки и ноги затряслись. Губы шевелились в беззвучном шепоте, глаза лихорадочно двигались под закрытыми веками. Меж кончиков пальцев змеились крошечные серебристые молнии, которые тут же испарились, стоило Вариасу приложить ладонь к груди молодого лексикания. «Как мы сможем помочь ему?» — спросил Центурион. Вариас моргнул от спекшихся в корку кровавых слез. «Я не знаю, магон, такого раньше никогда не случалось. Я не могу просто сплести какое-нибудь заклятие и вернуть его душу в тело. Он представляет опасность? Рука Центуриона скользнула к волкитной серпенте. Вариас покачал головой, и даже от такого незначительного движения у него перед глазами все поплыло. «Нет, мы сдержим его силы», — Библиарий вздохнул. «Считай, что разум Тетиса потерялся в море. Мы будем присматривать за его телом и усмирять дар, пока душу не прибьет к берегу. Маган присел на корточки и провел ладонью по лицу. Он оглядел зал побед, где разбитое братство пыталось привести себя хоть в какой-то порядок. Легионеры избегали полубога, распростертого на палубе посреди тел сыновей, убитых его рукой. Мы перевезем его на пёсий клык. Вставая, произнес Центурион, и его изодранный плащ звякнул, а Там ему ничего не грозит. «Ты можешь отправиться с нами?» «Да», — кивнул Вариас. «Я буду присматривать за ним».